Глава одиннадцатая На центральной площади Карат-Кале собралось несколько тысяч жителей. На балконе второго этажа административного здания стоял Ганон с несколькими видными деятелями города. Люди ждали начала его речи. По толпе пробегали перешептывания и расползались различные слухи. Кто-то говорил, что Саргон мертв, кто-то, что жив, и его держат в заключении. Другие заявляли, что он и вовсе был предателем, а Ганон его вывел на чистую воду. Когда площадь заполнилась до отказа и народ начинал занимать прилегающие к ней улицы, Ганон взял слово. Братья и сёстры, отцы и матери, моё имя Ганон, я правитель соседних с вами земель. Толпа замолчала. Каждый хотел услышать речь важного человека. Те, кто продолжал голдеть, ловили на себе недовольные взгляды рядом стоящих. И замолчали. Где-то даже слышались звуки потосовки. Кто-то оказался совсем непонятивным. Вчера произошло трагическое событие для всего нашего союза. Наш бессмертный лидер, мудрейший Саргон, был подло убит засланцами с севера, выдававшими себя за послов. После этих слов толпа взорвалась от негодования. Площадь наполнилась тысячами голосов и криков. Мужчины трясли кулаками над головами Женщины заливались слезами от горя. Не у всех, конечно, оно было искренним, но каждый хотел быть причастен к таким новостям по-своему. Ганон поднял руку, ожидая тишины. Я с тяжёлым сердцем согласился принять на себя роль нового лидера крепкого союза наших народов. Я стою перед вами, и вы все свидетели обещания, которое я сейчас дам. Площадь вновь наполнилась гулом и криками. Только теперь они выражали радость и одобрительные приветствия. Насколько просто управлять умами людей, когда их собрано большое количество в одном месте? Стоит нескольким из них изъявить свое мнение, как тут же находятся слабовольные, которые их поддержат. И вот уже половина скандирует то, что хочет слышать оратор. Те же, кто колеблются, видя множество согласных, поддаются чувству толпы, А те, кто имеет другое мнение, просто растворяются среди тысяч, ведь не каждый решится высказать его, понимая, что вряд ли найдёт поддержку. Всё, что нужно сделать Ганону это бросить в толпу несколько правильных фраз. И вот он уже почтует на лаврах, хотя не сделал для этого ещё ровным счётом ничего. Я обещаю, что мы отомстим за смерть Саргона, отца наших народов. Вы поможете мне в этом? Да! Да! Мы убьём их всех. Они ответят за свою наглость. Мы не оставим это без ответа. Доносились крики из толпы. Хоть и в общей массе голосов было сложно что-то разобрать. Ганон стоял на балконе, приподняв подбородок и держал руки за спиной. К этому моменту он стремился уже давно. Это не было его мечтой. Это было одной из целей его жизни. Сейчас настал момент триумфа для его самолюбия. Золотистого цвета ткань халата с чёрными нашивками по краям развевалась на ветру. Солнце находилось в зените и он словно сиял в его лучах. В его сознании так выглядели лучи слабы. Ганон покорно принял поддержку этих людей. Во всяком случае, так казалось тем, кто находился в толпе. Многие правители прекрасно осознавали, что происходит, но ни один не осмелился выступить против. Даже среди властей могущих чувство толпы работало. хоть и в меньших масштабах. Да и каждый понимал, что стоит на кону. Кто-то мог лишиться своего положения, а кто-то и жизни. Все покорно созерцали происходящее и с горечью осознавали, какие трудности ожидают их народы. Ганон был мастером интриги и манипуляций. За два дня он стал лидером Союза и легитимизировал начало новой, кровавой войны. Но сколько усилий для достижения этого было приложено ранее, знал только он один. Толпа ещё долго ликовала и приветствовала своего нового лидера. Артём проснулся раньше обычного, а вчерашние мысли ему не давали покоя с самого утра. Мало того, к ним прибавились раздумья о просьбе Саула, для выполнения которой у него так и не появилось ни одной идеи. Он понимал, что грядущие события могут критически повлиять на возможность решения его главной проблемы найти способ вернуться в своё время, если таковой вообще имеется. В целом у него было ещё достаточно много дней в запасе, но глубокая рана пока ограничивала его возможности. Зато у него появилось больше времени, которое он мог провести вместе с Карой. Кара. Я теперь и не знаю даже чего я больше желаю: вернуться домой или остаться с ней здесь. Есть ли вероятность взять её с собой, если я найду возможность? Да и согласится ли она? Если мне удастся отыскать способ до начала активной фазы войны, это ведь будет выглядеть как бегство. И я не могу вот так бросить этих людей, ведь они верят в меня и надеются на мою помощь. Да и в том, что сейчас происходит, есть доля моей вины. Хотя, в чём конкретно я виноват? В том, что попёрся делать эти злощастные фотографии? Или в том, что не признался изначально кто я. Да любой на моём месте поступил бы так же, кому не дорога его жизнь. Артём отерзали сомнения, неуверенность в том, чего он хочет на самом деле, и страх, что вскоре Ёжа не просто положит конец спокойной жизни этих людей, а он всё-таки сейчас является частью этого народа. Нет, конечно, есть вариант воспользоваться порталом и спасти жизни многих, но куда мы отправимся? Где найти дом для такого количества людей, да и захотят ли они? Но вчерашним совете я уже убедился, насколько они яро отстаивают свои земли и дома. В качестве крайней меры это будет хорошим планом спасения женщин и детей. Но что их ждёт на другом конце? Надо будет заняться этим вопросом в ближайшее время. Рассуждение Артёма прервал Саул, вошедший в комнату. Доброе утро. Зашёл узнать насчёт моей просьбы. Есть ли у тебя какие-то идеи? Добрые. Конечно, есть, но мне необходимо дождаться, пока моя нога позволит мне полностью убедиться в возможности их реализации. Как только мне будет что вам сказать, я обязательно это сделаю. Конечно. Такие серьёзные вещи не терпят спешки. У нас пока есть время. Уверяю вас, у меня имеется способ помочь, но сначала нужно всё детально обдумать, ответил Артём. А твой народ когда они собираются почтить на своим возвращением. Я понимаю, что не вправе требовать от тебя ответов на такие вопросы, но всё же прошу простить мне мою грубость. Саул слегка склонил голову, выказывая своё уважение. К сожалению, я не могу дать вам ответ. Скажу лишь то, что это может занять очень большое количество времени. Жаль. Очень жаль. Уверен, если бы они знали о том, что происходит, наверняка бы положили этому конец. До первой большой войны наши предки вообще не ведали, что такое конфликты. Все подчинялись единому укладу и следовали законам древних. С сожалением поведал Саул. Поверьте мне, даже самые справедливые и суровые законы не защищают мой народ от войн и конфликтов. Ярким примером этому является упомянутая вами первая война между древними, возразил Артём. Ты мудр не по годам. Я изучаю нашу историю всю свою жизнь, но почему-то об этом никогда не задумывался. Время полезно, всегда полезно услышать иное мнение или посмотреть на вещи чужими глазами. Саул польстил Артёму, но был действительно удивлён тому, что сам об этом не подумал раньше. Могу сказать вам сейчас только одну вещь. Гость с сожалением посмотрел на старейшину и продолжил: Если наша армия не выстоит в предстоящей битве, то я смогу обеспечить спасение наших женщин и детей. Как только я наберу сил, то постараюсь отыскать подходящее место, где им не будет грозить опасность. Но я надеюсь, что нам не понадобится прибегать к этому. Я уверен, что у нашего войска поднимется боевой дух, если они будут знать, что их родные в безопасности. В твоих силах сохранить столько невинных жизней это будет величайший дар для наших народов. Нам просто нечем отблагодарить тебя за это. Я не прошу ничего взамен, Артём прервал Саула. Хотя, возможно, у меня будет одна небольшая просьба в дальнейшем, но я пока не уверен в этом. Мы сделаем для тебя всё, что бы ты ни попросил, заверительным тоном пообещал Саул. Благодарю вас, ответил Артём и вновь погрузился в свои раздумья, когда старец оставил его. Тем временем участники Общего совета вернулись в свои земли с тревожными вестями о грядущей войне. В её скором начале никто не сомневался, особенно после того, как услышали всю историю посольства на юге от Яра. Его дипломатическая жилка также подсказывала, что Ганон не спроста устроил заговор и у него далеко идущие планы. Повсеместно началась мобилизация и вооружение всех, кто может идти в бой. Кузнецы и их подмастерья без устали приводили в порядок имевшиеся доспехи и оружие. Клепали и шили новые. Создать большое количество сабель времени уже не было. Но вооружить луками и копьями еще имелась возможность. Посильное участие в этом принимали даже мальчишки, которые искали заготовки для древка очередного копья или тысяч стрел, которые были нужны как воздух. Женщины помогали шить доспехи. Молодые воины, не успевшие поднаторить в военном мастерстве и ближнем бою, тренировали меткость в стрельбе из лука. Более опытные и сильные мужчины отрабатывали сплочённое взаимодействие в общем строю. Формировались десятки, сотни и тысячи. Каждый должен знать в лицо своего товарища, чтобы в горячке боя не спутать своих и чужих. Да и отработать общие строевые команды и привыкнуть к новоиспечённым командирам было просто необходимо. От всех этих деталей Зависело выживание на поле боя. Времени оставалось мало для того, чтобы полностью мобилизовать такое большое количество войск и привести их в боевую готовность. Южные земли пустели. На север тянулись длинные вереницы беженцев. Пастухи гнали скот, лошади тащили повозки с пожитками, над дорогами и тропами поднимались клубы пыли, видимые за много километров вокруг. Люди оставляли дома, в которых прожило не одно поколение. Множество селений и городов казались мертвыми. Только вчера в некоторых кипела жизнь, играли дети, на веревках сушилось белье, а старики что-то живо обсуждали, собравшись в кучку. Теперь же от каждого дома веяло пустотой и печалью. Трудно передать ощущения этих людей, которые в одночасье лишились всего и шли в неизвестность. Матери пытались провести с мужьями и сыновьями каждую свободную минутку, понимая, что многим из них не суждено будет вернуться к своим семьям. Нынешнее поколение, ещё не знавшее такого горя, до конца не осознавало, что ждёт их народы. Многие помнили рассказы дедов о последней войне, но они ни в коем мере не передавали всего истинного ужаса тех событий. Страшный голод сопровождал людей впоследствии, не говоря уже о жертвах до него. А что же народы Юга? Когда спала первичная эйфория от выступления Ганона, люди начали осознавать, что их ждёт и далеко не каждый горел желанием отправляться в армию, понимая, чем это может грозить. Непрекращающаяся агитация среди населения обещала легкую и быструю победу над врагом, большую добычу, славу и почет всем участникам будущего похода на север. Без сомнения, на многих это оказывало положительный эффект, и они охотно записывались в ряды новобранцев. Действующие военные испытывали большой моральный подъем, Так как в одночасье потребовалось огромное количество новых младших командиров, десятников и сотников, практически все, кто давно мечтал о повышении, добились своего и заражали энтузиазмом новичков. Боевой дух армии был как никогда высок, и это лишь добавляло ещё одно очко в зачёт новому лидеру Союза народов Юга. Даже самые ярые скептики отмечали, что нация словно ожила и задышала по-новому. Властимущие уже предвкушали получение завоёванных земель в свои наделы. Рыбка помельче ожидала множество трофеев, а самые отъявленные отморозки, которых тоже хватало среди воинов, грели свои извращённые умы мыслями другого характера. Следует заметить, что в обычное время в регулярную армию южане требовали двух всадников с десяти дворов. Они должны были быть снаряжены всем необходимым для дальнейшего похода, начиная от здорового коня, заканчивая обмундированием и всеми мелочами. Набор пехоты состоял из одной сабли или двух копий с четырёх дворов, то есть из одного воина, вооружённого мечом и всем необходимым, или двух копейщиков. Но даже при такой системе военной повинности государство могло выставить лишь 1-2% воинов от общего количества населения, так как требовались руки для ведения хозяйства, производства, охоты и традиционных ремёсел. Война была где-то за границами, а жизнь шла своим чередом. Да и к тому же необходимость постоянно снабжать армию припасами и провизией никуда не делась. При всех этих условиях и ограничениях Союз народов Юга мог отправить в поход от 30 до 60 тысяч воинов, не неся никаких рисков для экономики входящих в него народов. К тому же у них оставался приличный резерв для пополнения рядов в случае затяжной кампании. Ведь общее количество населения составляло около 3 миллионов человек. Это огромное количество людей, учитывая уклад и быт этих народов, а союз можно было по праву считать доминирующей силой в регионе. Народы, живущие на Кавказе, имели от 1 до 1,5 миллионов человек в своем распоряжении. Исходя из этого, они могли выставить для своей обороны от 15 до 30 тысяч при нормальном раскладе. Но так как они прекрасно понимали, с каким врагом предстоит столкнуться, то набор в ряды воинов был более тщательным. Прошло более 3 недель с последнего совета. "Богат, есть ли у нас понимание, какие силы нам удастся собрать?" спросил старейшина, войдя в помещение, отведённое под штаб. "Здравствуй, Саул", поприветствовал его мужчина и продолжил. Если учитывать только те данные, что уже получены, то около 35 тысяч воинов. Я рассчитываю, что наши ряды пополнят еще максимум на 5 тысяч воинов, пока не предоставившие информации народы. Это уже с учетом того, что мы мобилизуем воинов сверх установленной нормы, и у нас остается крайне мало людских ресурсов для пополнений в случае долгой войны. Я считаю, что наша задача постараться решить исход этого конфликта одной, максимум двумя битвами, в которых мы должны одержать победу. Тогда у нас будет шанс выстоять. Но учитывая поступившие буквально вчера первые данные от разведки, мы предполагаем, что войска врага будет превосходить нас как минимум в 2 раза. Следовательно, нам жизненно важно дать бой на выгодных нам позициях, чтобы минимизировать их численный перевес. Иначе мы обречены завершил свой доклад Богату. Да, не самые лучшие новости за сегодня, задумчиво поглаживая бороду, ответил старик. Но есть у меня и хорошая весть для всех нас, но поделиться хочу ей пока что только с тобой. Саул сделал приглашающий жест Богату и вышел из помещения. После общего совета я обратился с просьбой о помощи в грядущей войне к Артёму. Он великодушно согласился подумать над ней, и сегодня утром он сообщил мне, что у него есть способ, который позволит нам спасти множество жизней, но прибегнем мы к нему только в случае нашего поражения на поле боя. Пока что я не хочу об этом распространяться во избежание паники и преждевременного облегства. Сейчас нам нужны все, каждый выполняет свою роль и вносит свой вклад. И что же это за способ? Богат не скрывал своего удивления. Артём нашёл незаселённые земли далеко отсюда, они богаты реками, лесами и дарами природы, пояснил Саул. И чем эта информация поможет нам? Командующий пока не понимал, к чему ведёт его собеседник. Помнишь, как Яр вернулся от Южан? Ну ещё бы, забудешь такое, обиженно сказал Богат. Вот, через это устройство, Артём называет его порталом, Наши люди смогут мгновенно переместиться в те далёкие земли и начать там всё сначала. Они не окажутся под гнётом южан или вовсе не погибнут. Интересно. То есть ты настолько не веришь в меня и наших воинов, что уже готовишь себе тёплое местечко? С ещё большей обидой и непониманием спросил стратег. Как ты смеешь думать обо мне такое, богат? Мы с тобой одной крови, у нас общие предки. Ты как никто другой должен меня понять. Речь идёт не обо мне, сколько мне осталось. Я уже отжил свой век, подумай о своей жене, о наших детях и о наших народах. Что останется после нас, если мы не сможем защитить их? Или ты рассчитываешь, что южане просто оставят всех в покое и отправятся в освяси? Предложение Артёма это дар, от которого мы просто не имеем права отказываться. Прости мою грубость, Саул. Столько навалилось в последнее время, я уже на пределе. «Не суди строго», – виноват, – ответил богат, протерев лоб рукой. «Я верю тебе. Главное, помни, что пока южане не пересекут наши границы, об этом никто знать не должен. Будем надеяться, что твой план сработает». Саул подошел к богату и по-отцовски похлопал его по плечу. Артем тем временем оправился и, набравшись сил, сосредоточился на изучении возможностей системы порталов и мест, в которые они ведут. Как бы это ни выглядело странно, но в помощники записался Авар, человек, который в принципе относился с большим недоверием ко всему непонятному, стал правой рукой Артёма в этом рискованном мероприятии. Они путешествовали вместе, ведь никто не знал, что ждёт на другом конце и какие опасности могут подстерегать. После более детального изучения карты с порталами выяснилось, что далеко не все из них работают. а именно могут быть активированы на другой стороне. Очевидно, они были разрушены или повреждены ещё во время первой войны древних. Также обнаружилась ещё одна особенность целый раздел в табличке, посвящённый перемещению не только по земной системе порталов, но и на околоземную орбиту. По-другому Артём не мог интерпретировать описание этих точек. К его сожалению, ни одна из них не была активна, но это ещё раз доказывало, что древние чувствовали себя в космическом пространстве как дома. Банально даже не утруждали себя долгими перелётами с орбиты на землю, как это делаем мы сейчас, перемещаясь с космических станций или кораблей на земные объекты в одно мгновение. Артём заметил ещё одну закономерность. Не существовало ни одного портала на континентах Южной и Северной Америки, а также в Австралии находилась всего одна точка, но не активная. Вторым моментом было то, что практически каждая точка располагалась неподалёку от пирамиды это объяснялось тем, что порталы требуют огромного количества энергии, а пирамиды могли обеспечить ей в избытке. Артём изначально удивился факту отсутствия порталов на американских континентах, но потом вспомнил один из фактов древней истории. Традиционные пирамиды Египта и прочие разбросанные по евразийскому континенту гораздо старше тех, которые относят к культуре майя. Соответственно, он сделал вывод, что древние не строили пирамиды в Америке. Но почему? Мета оставалась загадкой. Так же Артём знал, что и ориентация на магнитные полюса Земли у них отличается. Египетские и аналогичные им направлены на старый полюс планеты, его часто называют допотопным. А вот пирамиды майя более молодые, ориентированы уже на современный. Ещё Артём обнаружил, что некоторые точки находятся в тех местах, где в наше время расположены океаны и моря. К его удивлению, одна из таких была активна, но почему-то желание проверить, что на другом конце, у него пока не появилось. Вдруг на момент строительства там была суша, а сейчас толщи воды. Не хотелось бы оказаться в таком месте. Рисковать он не стал и деактивировал связь с этим порталом от греха подальше. Но нашлись и более благоприятные места для изучения. Одно из таких находилось на современном Северном Урале, рядом с открытой там в 2020 году пирамидой. Артём узнал об этом в одном из новостных выпусков, а сейчас выдалась возможность проверить это. Как он мог упустить такой шанс? Переместившись туда, путешественники оказались в уже привычной комнате. На полке обнаружились новые таблички. Такие находки уже начинали вызывать у Артёма азарт и жажду новых знаний. Он чувствовал себя первооткрывателем, ведь по сути, находясь здесь около полутора месяцев, Он узнал столько фактов о прошлом Земли и человечества, что это и не снилось современным историкам и учёным. Как же парень жаждал возвращения домой, где бы он смог поделиться этими знаниями с людьми и поспособствовать новому скачку в развитии технологий. А рассказать путешественнику было что, ведь столько нового он почерпнул из хранящихся в табличках информации. Сколько ещё можно изучить, будь на это больше времени. Но обстоятельства, в которых оказался Артём, диктовали свои условия